Глава 35 Мисс Силвер вошла в кабинет с немного виноватым видом. Марч просматривал бумаги, а Фрэнк Эбботт сидел у края стола и расшифровывал стенографические записи. Оба подняли головы при ее появлении. Фрэнк встал, отодвинув свой стул. «Прошу вас, не отвлекайтесь ради меня от дел», — произнесла она, обращаясь к обоим, а затем повернулась к Марчу. «Но если у вас найдется для меня пара минут...» «Вы что-то хотите мне сказать?» Мисс Силвер села и сложила руки на коленях. То, что она не принесла с собой вязание, означало, что она собирается сообщить нечто очень важное. «Я была с миссис Робинс, Рендел. «У нее нашли силы для разговора?» «Да. Бедная женщина. Боюсь, она прожила не совсем счастливую жизнь». Если даже Марч испытывал нетерпение, он слишком хорошо знал мисс Силвер и понимал, что нельзя ни в коем случае ее торопить. У нее была своя особая манера рассказа о том, что она видела, и если она перемежала собранные ею факты своими мнениями и выводами, то они отбрасывали совершенно неожиданный свет на факты. Поэтому Марч промолчал, и терпение его было вознаграждено. Она все время говорит, что с таким мужем, как Робинс, ей было очень тяжело. Она обвиняет его в том, что из дома сбежала их дочь, и за то, что он скрыл от всех ее смерть. Она сказала, нет ничего постыдного в том, чтобы погибнуть в результате бомбежки, и он должен был привезти ее сюда, чтобы похоронить на здешнем кладбище ее малютку, которую мне так и не довелось увидеть. Оказывается, он не говорил жене, что получил какие-то известия о Мейбл и собрался в Лондон ее искать, а вернувшись оттуда, сообщил, что Мейбл и ее дитя погибли. Он приехал из Лондона в таком состоянии, что с ним невозможно было иметь дело. В такие моменты он становился просто железным и не реагировал ни на какие доводы разума. Я спросила ее, воспользовавшись случаем, не употреблял ли он какие-нибудь лекарства. А она ответила, что время от времени он принимал какое-то снадобье, привезенное из Индии. Это случалось редко, но в такие дни он становился очень странным. Правда, миссис Робинс сказала, что в последний год он почти не принимал это зелье. О, и она думает, что Робинса напугала сиделка. Я спросила, не разговаривал ли он об этом лекарстве с мисс Дэй. И миссис Робинс ответила, что разговаривал, и она его застращала. Я спросила, не помнит ли она, как называется это лекарство. И она ответила, что у него очень простое название – банк. Он хотел дать и ей попробовать этот банк, когда я вернулся из Индии. Но она категорически отказалась. Марч кивнул. Это совпадает с тем, что рассказывала мисс Дэй. Она упомянула в своих показаниях тот разговор о Гашише, ханги, когда она только-только приехала сюда, и сказала, что предостерегла Робинса о последствиях употребления Гашиша. «Я не могу понять другого. Зачем Робинсу понадобилось пичкать Гашишем Джерома Пилгрима, если допустить, что вы правы, и Робинс на самом деле был наркоманом?» Мисс Силвер кашлянула. «Я совершенно уверена, что он действительно был наркоманом, хотя теперь мы уже не сможем этого доказать». «Ну, в этом нет и никакой нужды», – сказал Марч. «Мне представляется, что дело можно считать закрытым. Будет вердикт о преднамеренном убийстве Робинсом Генри Клейтона и о самоубийстве Робинса. Будет вынесено определение о несчастном случае, повлекшем за собой смерть Роджера Пилгрима. Хотя, конечно, никто и никогда не узнает, что с ним произошло на самом деле. По этому поводу все мы можем лишь строить догадки. Не думаю, что Роджер был убит». Это, конечно, возможно, но я так не считаю. Он страдал манией преследования, и у него в конце концов сдали нервы. Это никого не волнует, за исключением его родственников, которые могут тешить себя сказками о том, что у него просто закружилась голова. Думаю, что присяжные охотно с этим согласятся. Несомненно, одно – Робинс убил Генри Клейтона и покончил с собой, поняв, что его подозревают, и узнав, что полиция обнаружила в его вещах улику, бумажник мистера клейтона кстати я получила его от рейдинга он искал на нем отпечатки пальцев не думаю что бумажники что-то есть но теперь мы можем к нему прикасаться и посмотрим что же находится внутри улика была аккуратно завернута в тот же на свой платок но на этот раз очень свободно марч положил бумажник на блокнот В бумажнике было четыре отделения два больших и два маленьких кожа была высококачественная и очень хорошо сохранилась. Вероятно, это был свадебный подарок, сделанный кем-то три года назад. В четырех отделениях не было ничего, включая и внешнее отделение, шедшее снаружи по всей длине бумажника. Марч бросил его на блокнот. «На бумажнике не было никаких отпечатков пальцев», — сказал он. Мис Силвер выпрямилась на стуле. «Но он же был чистый, Рэндалл!» Он слегка нахмурился. «Я не вполне вас понимаю. Эту вещь нашли у задней стенки комода». Там было полно пыли, но бумажник остался чистым. Как вы думаете, сколько времени он мог являться чистым, лежа в пыли? Ну, недолго, но он и не должен был находиться там долго. Рабочая версия заключается в том, что бумажник лежал среди старой газет на дне ящика, а потом его случайно сдвинуло к сломанной задней стенке ящика миссис Робинс, когда положила туда стопку свежевыстиранных рубашек. — Мисс Силвер кашлянула. — Вы не ответили на мой вопрос, Рэндалл. Я спросила, сколько времени, по вашему мнению, мог бумажник пролежать в ящике комода и не запылиться? Фрэнк Эббот перестал писать. Отложив ручку, он уставил взгляд в лицо мисс Силвер. — Я не знаю, — сказал Марч. — Конечно, не знаете, потому что у вас нет привычки регулярно вытирать пыль в доме. Любая женщина скажет вам, как быстро садится пыль на любую поверхность, тем более на такую. Если бы бумажник пролежал в том месте, где вы его нашли хотя бы час или два, он бы уже успел покрыться пылью. Он собрал бы еще больше пыли, если бы пролежал там сутки. А с тех пор, как миссис Робинс положила в ящик чистой рубашки мужа, прошло целых пять дней. Марч не сразу нашелся, что ответить. — Ну, этого нельзя утверждать наверняка. Робин смог и сам заглянуть ящик. — Да, для того, чтобы взять оттуда рубашку. Но от этого бумажник не завалился бы за заднюю стенку ящика. Это могло произойти только от того, что рубашки туда положили. — Что вы подразумеваете? Мисс Силвер строго взглянула на Марча. «Я ничего не подразумеваю. Я просто констатирую факт. Кто-то преднамеренно положил бумажник Генри Клейтона туда, где вы его обнаружили. И произошло это не более нескольких часов назад». Марч нахмурился еще больше. «Вы хотите сказать, что его спрятал туда Робинс? Нет, этого я как раз сказать не хочу. Зачем ему было так опасно поступать?» Он мог бы сжечь его в печке, разрезать на мелкие кусочки и спустить канализацию. И это только две возможности из многих, вполне доступных для человека его ума. Вы явно хотите меня запутать, мисс Силвер. Этот случай ясен, как божий день. Робинс по непонятной причине хранил этот бумажник. Если бы преступники не сохраняли улики, то большая часть из них до сих пор бы разгуливала на свободе. Робин хранил бумажники, когда узнал, что в доме будет обыск, спрятал улику в надежное, как он считал место. Мисс Силвер покровительственно кашлянула. Марч только что совершил вопиющую и очень показательную логическую ошибку. Фрэнк Эббот тоже это понял и теперь с интересом ожидал, как мисс Силвер ей воспользуется. Думаю, что все было не так, Рэндл. Вы забываете, что Робинс проработал дворецким тридцать лет. Пока в доме было достаточно слуг, он, согласно своим обязанностям, следил за регулярной уборкой в помещениях, где стояла мебель с выдвижными ящиками, например. Два письменных стола в кабинете, бюро в утренней комнате, большой буфет в столовой. В определенное время, например, с наступлением весны, все ящики вынимали из столов, комодов и бюро и тщательно очищали от пыли, как и каркасы мебели. Человек, год за годом наблюдавший эту ритуальную уборку, не мог рассчитывать на то, что полиция будет производить обыск спустя рукава. Я категорически не могу поверить в то, что Робинс сам положил бумажник туда, где вы его нашли. Но тогда кто его положил? Тот, кому было нужно, чтобы бумажник нашли именно там. Марш откинулся на спинку стула. Все улики указывают на виновность Робинса. «Дело это абсолютно ясное, и вы просто хотите увести меня в сторону?» «Я всего лишь делаю свои выводы из фактов. Возможно, мне не следовало этого делать, но взгляните на факты и сделайте выводы сами. До половины четвертого всем в доме было известно, что будет обыск». Марч перебил мисс Силвер. «Вы говорите, что это было известно, однако у вас нет никаких доказательств того, что к этому времени о предстоящем обыске знал Робинс». Я виделся с Джеромом Пилгримом, сказал, что хочу произвести обыск, и получил его разрешение. Он предложил начать с его комнаты и вызвал мисс Эллиот. Я попросил его отвезти в комнату Джерома Пилгрэма, сержанта Эббота и сержанта Смита, что она и сделала. Может быть, вам известно, что она виделась с Робинсом и предупредила его об обыске? Нет. «Об обыске Робинсу», — сказал капитан Пилгрэм. Они встретились в Холли, когда пришла мисс Фрейн. После этого Робинс пошел на кухню и устроил сцену своей жене. Миссис робин сказала мне, что он был страшно недоволен и злился на капитана Пилгрима, так как считал обыск бесчестием для дома. Он так распалился, что не мог остановиться, а потом сказал, что полиция подозревает его, и в этом есть и ее вина, потому что она очень жалеет убитого мистера Генри. «Но, дорогая мисс Силвер!» «Одну секунду, Рэндл. Жена Робинса свидетельствует о том, что ее муж знал об обыске. Был им страшно недоволен и знал о том, что полиция подозревает его в убийстве Генри Клейтона. Если бы он знал, что бумажник Клейтона спрятан в ящике комода, да он, скорее всего, побежал бы в свою комнату, чтобы убрать из комода убийственную улику до начала обыска. Вместо этого он идет на кухню, где некоторое время возмущается обыском, и ругает жену за жалость Генри Клейтону. А выйдя из кухни, он сталкивается с мисс Колумбой, которая уводит его в утреннюю комнату и заставляет заниматься окнами. Мисс Фрейн уходит домой, а капитан Пилграм поднимается в свою комнату. Робин в течение 20 минут, что продолжается обыск, тратит время на ссоры с женой, а затем поднимается наконец наверх, но идет не к себе, а в комнату капитана Пилграма. Стучится в дверь и, проявляя настойчивость, Убеждает Лону Дэй в том, что ему надо непременно поговорить с мистером Джеромом. Мисс Дэй отсылает его прочь, и только после этого он идет, наконец, в свою комнату. Неужели вы действительно думаете, будто так может вести себя человек, знающий о том, что смертоносная для него улика лежит в ящике комода, где ее неизбежно найдут во время обыска?